Глава девятая. Элли. Пьем чай. Мне кажется, что я никогда ничего вкуснее не пробовала. Все-таки Марк оказался прав. Хорошая компания очень важна. Находиться с ним рядом достаточно комфортно. Я, наконец, перестала трястись, как осенний лист, и даже смогла немного расслабиться. Интуитивно чувствую, он ни мне, ни Дашеньке не причинит вреда. А еще Марк совсем не похож на Никиту. Он спокоен, максимально тактичен и уверен в себе. Я точно знаю, если Никита ворвется в палату, то Марк не отдаст нас ему на растерзание, а защитит. Значит, ты и Скворцов лучшие друзья. Озвучиваю вскрывшийся факт и пытаюсь понять свое к нему отношение. Пока разобраться в эмоциях не могу. С одной стороны, мне ни в коем случае нельзя доверять ему. Нужно держаться от Марка как можно дальше и быть настороженнее. А с другой... Есть нечто такое в мужчине, что все доводы разума рассыпаются. Сердце доверяет ему. Сердцу виднее. — А ты его бывшая девушка, — констатирует факт. Не отрываясь, смотрит на меня своими изумительными глазами зеленого цвета, в которых утонуть можно, а я сижу напротив и не дышу. Не понимаю, как лучше вести себя с ним. Настороженно ли можно быть собой, не задумываясь о последствиях? Я настолько устала от непонятного состояния Даши, что у меня банально не остается сил держаться. До боли хочется почувствовать рядом крепкое, надежное плечо. Скажи, как так вышло, что Ник не знал про ребенка? Вдруг Марк спрашивает без тени оскорбления. Напротив, в его вопросе живой интерес. От удивления едва не роняю кружку из рук. В самый последний момент успеваю ее подхватить. Никак не ожидала подобных вопросов от него. Сначала думаю отмахнуться и обойтись общими фразами, ведь никому не объяснить истинную причину. Ее банально не поймут. Когда мы расстались, я была беременна. Печально улыбаясь, пожимая плечами. Просто Скворцов не хотел детей, и поэтому ему и не рассказала. Какой смысл? Он все равно настоял бы, чтоб я избавилась от ребенка. Марк задумчиво крутит кружку с чаем в руке. В палате стоит тишина, нарушаемая лишь сопением Дашеньки и громким биением моего сердца. Я волнуюсь. Никак не получается успокоиться. «Думаешь, Ник до такой степени ублюдок?» — вдруг спрашивает. Молча кидаю на Марка крайне красноречивый взгляд. «Давай не будем», — предлагает, не желая тормошить раны из прошлого. «Незачем. Время все равно назад уже не отмотать». «При нашем расставании Ник как никогда точно и четко дал понять, что ему нужно от жизни». Если еще между нами тогда были чувства, то потом они все равно бы сошли на нет. Мне нужна семья. Муж, дом, ребенок. Ему нет. Лучше расскажи, что вы планируете завтра делать с Дашенькой. Перевожу тему в более интересное для меня русло. Раз уж так вышло, что Марк здесь, так нужно использовать шансы выяснить у него все. Гнатюк ухмыляется. А ты не промах, тихонечко приговаривает с восхищением. А на душе вдруг становится неимоверно тепло. «На войне все средства хороши!» – парирую, за что получаю в свой адрес еще одну улыбку. Марк ставит кружку на стол, достает лист и ручку. Начинает рисовать. «Поскольку у нас с Кирой мнения разошлись, то позволь, я выскажу тебе свою точку зрения!» Отрывает на миг глаза от листка и снова возвращается к рисунку. «Смотри, вот трахея, вот пищевод, вот бронхи и легкие!» – поясняет каждую деталь рисунком. — Я считаю, что у твоей дочери есть свищ между трахеей и пищеводом. соединяя две трубки в одной точке. — Вероятнее всего, вот здесь. Показывает на соприкосновение, на что я лишь отрицательно качаю головой. Нет. — Спешу заверить его. — Этого не может быть. Кирилл Александрович пару месяцев назад проверял и трахею, и пищевод. Все было хорошо. Марк пристально смотрит мне в глаза. — Скажи, на сколько сантиметров выросла Даша за это время? В лоб задает вопрос. От его прямоты я аж теряюсь. — Не знаю, — ошарашенно отвечаю. Пытаюсь припомнить по одежде, ведь мы поменяли несколько размеров за это время. Но все мои попытки вспомнить, какой последний номер дочка носила два месяца назад, вылетают в трубу. — Ну, хотя бы примерно, — не успокаивается Марк. — Знаешь, сантиметров пять-шесть есть? Хмурюсь. — Да, — неуверенно киваю. — А что? А то, что Кирилл не заметил микроскопическую дырочку, — воодушевляется Марк. Он не мог ее заметить, понимаешь? На момент ревизии она была слишком мала. Хочешь сказать, что Дашенька выросла и отверстие стало больше? Ахаю. Конечно. Марк на эмоциях чуть повышает голос. Вот увидишь, — снова говорит тихо. Завтра сделаем бронхоскопию, и я окажусь прав. Откидывается на стул, оставляя на столе лист и ручку. Мое настроение идет вверх. Очень надеюсь, что это будет правдой, делюсь с ним своими мыслями. И мне страшно подумать, если окажется, что нет, добавляю еле слышно. Марк наклоняется вперед, берет меня за руку и прячет мою кисть в своих широких горячих ладонях. Он даже не представляет, что этим простым, на первый взгляд, движением заставляет растаять сковавший мое израненное сердце лед. Все будет в порядке! произносится надрывом. В его голосе столько силы и уверенности, что ему не поверить просто нельзя. Смотрю на него, тону во взгляде и понимаю, что передо мной сидит самый невероятный мужчина на свете, с которым нам вместе быть ни в коем случае нельзя. Очень жаль.